Глава одиннадцатая. «Что ты говоришь, он сделал?» — спросила Молли, чувствуя, что у него подкашиваются ноги. И, опускаясь на кровать, он дал Бесси деньги на мое содержание, и теперь я не буду работать с клиентами. Буду помогать Энни готовить и убирать. «Боже милостивый!» — сказала Молли, глядя на нее круглыми глазами. Кристина глубоко вздохнула и простстерла руки над головой: Я такая счастливая, Олли. И когда не думала, что можно быть такой счастливой. Сияющее лицо Кристины говорила само за себя. Молли, которая имела более реальное представление о жизни в веселых утехах, поколебавшись, сказала: « Он будет отсутствовать долгое время, и другие девушки отнесутся не слишком хорошо к этому. Ничего подобного раньше здесь не случалось. У нас до этого нахлебников не было. Но я буду работать, — возразила Кристина, — только не с клиентами. Могу себе представить, что скажут Мэгги и Виолетта. Да и Кэсси. А уж Кейт. Молли. Передернула плечами. «А мне плевать, что они скажут. Работу свою я буду делать. Я готовлю не хуже Энни. У меня есть Дэвлин. И все остальное для меня неважно». Она перевернулась на живот. «Он такой красивый, Молли. И такой сильный. Я так люблю его. Ты когда-нибудь обращала внимание...» как у него вьются волосы на затылке, и как они горят на солнце, и какие голубые у него глаза. Это все равно, что смотреть в глубь океана. Молли, которая все это заметила, хотя и не имела возможности близко соприкасаться с Девлиным, согласилась. Однако, даже радуясь за подругу, она испытывала большую тревогу. Кейт не отдаст Девлина без борьбы. Она готова была на убийство, когда Кристина оказалась с ним вдвоем. На что она может решиться, когда узнает, что Девлин намерен увезти Кристину с собой? «Запирай дверь по ночам», — мрачно сказала она Кристине. «Мне кажется, Кейт не вполне в своем уме». «Кристина?» Беспечно пожала плечами, однако, увидев выражение лица, подруги сказала, «Ладно, пусть будет по-твоему, если тебе от этого легче». Но между Девленом и Кейт не было ничего, кроме казенных отношений. «Однако она смотрит на это иначе», — возразила Молли. «Я слушала все, что ты мне говорила». «Почему ты не хочешь выслушать меня?» — Прости, Молли, — сокрушенно сказала Кристина. — Я стала эгоисткой. Расскажи, как ты здесь жила, пока меня не было? — Молли, — подобрала под себя ноги и доверительно сказала. — Я тут как-то сбежала, чтобы повидаться с дружком. Ты знаешь, он просил меня выйти за него замуж. Это просто чудесно. Молли, ведь ты его любишь. Разве не так? — Еще бы! — горячо подтвердила Молли. И потом я уже сыта по горло этим заведением. — И что же ты будешь делать? Я колебалась, но сейчас, когда ты собираешься уйти, я решилась. Разумеется, я выйду за него замуж. Кристина обняла подругу. — Ой, Молли, как я рада за тебя. Подумай только, ты будешь респектабельной женщиной. Молли хихикнула. Он сказал своей матери, что я на службе у Бесси, так что все без обмана и будет венчание в церкви. Лучше не говорить Бесси, когда это будет, а то она пришлет весь дом и... Это будет удар по твоей респектабельности. Упаси Бог, но я хочу, чтобы там была ты. Придешь, Кристина? Ну, конечно, я приду. Без колебаний ответила Кристина. Молли как-то застенчиво посмотрела на нее. — А ты не согласилась бы быть подружкой невесты? В семье моего жениха хотят, чтобы все было как положено. всё, как делают деньги. — Я буду счастлива быть твоей подружкой на свадьбе, Молли. — А ты уже сказала Бесси? — Собираюсь сказать сейчас. — Пожелай мне ни пуха, ни пера. Думаю, она не слишком будет рада, что за один месяц потеряет сразу двух девушек». Бесси удивила Молли. Она поздравила ее, налила коньяку, а когда выпили, сказала, что рада узнать о ее предстоящей свадьбе. Молли вернулась в свою комнату и туда тотчас же вошла Мэри. «Что с вами двумя происходит?» Мы открываемся через 15 минут. Кристина станет теперь помогать Энни и не будет принимать клиентов. А я готова. Вот только чулки надо надеть. Брови Мэри взлетели вверх, когда она посмотрела на Кристину. А в чем дело? Ты намерена уклониться от работы? Да, откровенно сказала Кристина. Но я буду готовить и заниматься уборкой. Ну что ж. — Уж лучше ты, чем я, — бодро сказала Мэри. — Пошли, Молли. Мэри Голд послала за тобой. — А она сейчас не в лучшем настроении. Молли пристегнула черные чулки к подвязкам и подмигнула Кристине. — До встречи. — И не забудь, что я сказала про дверь. — Про дверь? — спросила явно заинтригованная Мэри. — Она скрипит, — нашла с ответом Молли и вышла из комнаты. Кристина слышала, как открывались и закрывались двери комнат, как хихикающие и обменивающиеся репликами девушки спускались вниз. Она вошла в комнату, где жила Димити, взяла стопку чулок и нижних рубашек, ожидавших штопки, и вернулась к себе. Мысли ее при этом были далеки от того, что она делала. Она была в море, вместе с Девлином, и скоро она снова будет с ним. Ручка в двери повернулась, однако дверь была заперта. Последовал стук. — Кто там? — спросила Кристина и, очнувшись от грез, уколола себе палец. — Мэри. Кристина пересекла комнату, открыла дверь и увидела чем-то взволнованную Мэри. — Что такое, Мэри? Что-то стряслось внизу? — Нет. Не совсем так. Кое-кто хочет видеть тебя. Я больше не обслуживаю клиентов. Бесси знает об этом. Это не клиент, то есть не совсем клиент. Это Джош. Джош? Кристина ошеломленно уставилась на мэри. Он в баре требует тебя. Кристина? отложила в сторону шитье и сказала, «Пожалуй, мне лучше повидать его». Он в наружном баре, нет, во внутреннем. Лицо у Мэри было пунцовым. Он пришел как клиент. Заплатил Бесси деньги и хочет видеть тебя. Она сказала, что ты сегодня не работаешь, но он не верит ей. Он все время пьет, и если ты не придешь, Берт вышвырнет его, и вообще будет страшная свара». Кристина сбежала по лестнице, и ей предстала ужасная сцена. Джош стоял, покачиваясь. Одну его руку сжимал Берт, а кулаком другой он стучал по столу Весси. Девушки и моряки с любопытством наблюдали за происходящим. При виде Кристины плечи у Джоша опустились, а сам он притих. Поняв, что драки не будет, моряки стали расходиться к своим столикам и девушкам. — Джош, какого черта ты здесь делаешь? — спросила Кристина, беря его за руку и уводя от все еще настороженного Берта в угол комнаты. — Пришел повидать тебя, — промямлил Джош. — Незачем приходить сюда. — Если ты хочешь поговорить со мной, давай увидимся завтра вверху на кладбище. Джош упрямо покачал головой. «Я заплатил деньги и пришел увидеть тебя». «Ты хочешь сказать, что заплатил Бесси, чтобы повидаться со мной как клиент?» Ошеломленно спросила она. «Дело вовсе не в том, что ты хочешь поговорить со мной. Я так понимаю». Избегая встречи с ее взглядом, он кивнул. «Кристина набрала в легкие побольше воздуха, чтобы успокоиться». «Я здесь больше не работаю, и даже если бы работала, я с тобой бы не пошла».